Захак, приползав на одно колено перед димагогом Экием, сменилось название должности, но суть осталась прежней. Экий исполнял обязанности капилана роты, как и предыдущие 53 года. Сменилось направление, не более. "Брат сержант Захак, не разочаровал ли ты тёмных богов провалом?" с елейной улыбкой спросил Экий, глядя на собеседника сверху вниз. Его искорёжили прошедшие годы. Никогда он так не упивался властью, никогда в его голосе не скользило такого самодовольства. В последние годы Захак нередко ловил себя на мысли о том, как было бы здорово срезать это самодовольное лицо с черепа и растянуть на лицевой панели своего шлема. Экий стал ему отвратителен. "Я не подвёл великие силы", демагог Экий ответил Захак, склонил голову и передал инфопланшет. Тот широко улыбнулся и с жадностью в глазах принял хрупкий предмет как подношение. За как моргнул, отключил вокс-систему шлема и глухо зарычал: "Что о себе возомнил этот горделивый ублюдок? Не подвёл ли ты тёмных богов? Задание дано ему Экием, а тому Эрой, а не богами. Он заигрался в пророк богов сверх всякой меры. Даже Тёмный апостол меньше ссылается на изначальных, а ведь у него по слухам с детства бывают пророческие видения. Этот ополоумевший от собственной важности демагог" Даже чистить доспехи велит таким тоном, будто вы получил это задание в откровении от одного из богов. Да те даже не замечают мышиную возню на кассуме. По крайней мере, не до её впечатляющего финала, если всё пройдёт гладко. Славна, боги посылают тебе благословенную улыбку, брат Сержан Захак, отозвался Димагог, глядя на инфопланшет, после чего криво ухмыльнулся. Надменный выродок, к тому же лжец. И как считал Сол Гатор, богохульник Раздражение нарастало снежным комом. Брат Эк начал за хак, пока тот не ушел, но демагог взорвался от гнева, не дав ему закончить. «Клирик Эки для тебя червь, и для всех вас тоже!» Обвел яростным взглядом бывший капеллан собравшихся на заваленной битым ракритом площади несущих слова. После этого он удалился быстрым шагом в один из домов, выделенных ему целиком под покои. Последние пять лет он брезговал жить рядом с братьями Роты. Захак поднялся с колена и окинул взглядом остарт с валом, занявших площадь и превративших её в укреплённый лагерь. Конечно же, в деле возведения фортификаций им было далеко до железных воинов, чьё искусство осады и укреплений приводило Захака в восторг. Но и несущие слово были воинами и кое-что понимали в обороне. По крайней мере, всевидящая длань точно А в других орденах Захак мало что мог сказать. Его орден действовал уединенно и редко выступал вместе с несущиме слово. Зато много и часто, работая с другими легионами, но ещё чаще вовсе без них. Однажды орден был назван Тысячу сыновей Лоргара. Так метко охарактеризовал всевидящую длань библиотекарь Кукхартег и гидей Магнуса. По распоряянин подметил одно из основных направлений деятельности ордена. Собрание знаний в основном исторических, теологических, мифологических и оккультных. Неня Захар догадывался, всевидящая длань была длинной рукой Корфаирона. Эра, близкий друг и ученик первого капитана, собирал знания о быстине, чтобы позже одарить ими весь легион. Вероятно, Корфаирону, будучи с первой ротой всегда при Аврелиане, было слишком тяжело сеять семена ереси, и он превратил целый орден в своё щупальце. Хаос зрел в сердцах Корфа Ирона и Эрры издревле, быть может, с самой схизмы. И кто знает, сколько ещё золотокорых братьев было замешано в заговоре задолго до паломничества. Может быть, Аргилтал лишь имитировал своё паломничество. Эрип сотню лет готовился к своей миссии у Лунных волков и детей императора. Ксафин I, выкрасивший доспехи капилана в чёрный, заранее был готов к пеплу монархии. Захаг не осуждал и не возражал. Захак отбросил в сторону мысли о древнем, как сам легион заговори, и повернулся к своему отделению. «Что делать с архивариусом, брат-сержант?» – спросил Сол Гатор, и отомкнул шлем, удерживая на сгибе локтя. Он с наслаждением втягивал влажный воздух, ощущая тончайшие ароматы разрушения и отчаяния. По крайней мере, утверждал, что может почуять подобные оттенки запаха. «Отведите к сектантам, пусть приспособят его пока к какой-нибудь работе», – отмахнулся от проблемы Захак. Отвратительная рожа Эке, испечённая сотнями вертикальных ритуальных шрамов по штуке за соражение и мысли о предательстве, зревшие ещё до хора много лет, совершенно отбили у сержанта желание заниматься маленьким архивариусом.